Второе. Генерализация межличностной опоры и ее перенос на социальное окружение. Как правило, при терапии парасуицидальных и пограничных индивидов пациенту поначалу трудно доверять терапевту, попросить его о помощи и находить баланс между независимостью и зависимостью, как уже упоминалось выше. Изучение поведения пациента показывает, что те же паттерны проявляются и в отношении с другими людьми. Способность обращаться за помощью – навык, необходимый для выживания в среде, который очень часто бывает недоброжелательный. Поэтому способность доверять, адекватно просить о помощи, полагаться на других людей и одновременно полагаться на себя часто будут терапевтическими целями. По мере того, как развивается доверие пациента к терапевту, он становится откровеннее выражении своей потребности в помощи. На начальных этапах терапии большое внимание уделяется подкреплению таких навыков, которые позволяют пациенту звонить терапевту и обращаться за помощью в определенной ситуации. Однако, если эта способность обращаться за помощью не генерализуется на других людей в окружении пациента, и если пациент не научился помогать самому себе, завершение терапии будет весьма болезненным. Даже при кратковременном отсутствии терапевта, например, из-за командировок и отпусков, парасуицидальный пациент вполне может прореагировать парасуицидальным поведением. Поэтому переориентация с опоры на терапевта, на опору на себя и других людей должна начинаться почти с самого начала. Опять-таки, при этом следует применять директические стратегии. В этом случае основное внимание уделяется тому, чтобы научить пациента полагаться на других людей и в то же время быть самостоятельным.